Геннадий Сталинградович В сражающемся Сталинграде, в самый разгар боев, среди дыма, металла, огня и развалин, солдаты подобрали мальчика. «Мальчик крохотный, мальчик бусенко. «Как тебя звать?» «Гена». «Сколько ж тебе годов?» «Пять», — важно ответил мальчик. «Пригрели, накормили, приютили солдаты мальчишку. Забрали бусинку в штаб». Попал он на командный пункт генерала Чуйкова. Смышленым был мальчик. Прошел всего день, а он уже почти всех командиров запомнил. Мало того, что в лицо не путал, фамилии каждого знал и даже, представьте, мог назвать всех по имени-отчеству. Поразительный был мальчишка. Смелый, смекалистый. Сразу пронюхал, где склад, где кухня, как штабного повара Глинку по имени-отчеству зовут, как величать адъютантов, связных, посыльных. Ходит важно, со всеми здоровается. «Здравствуйте, Павел Васильевич! Здравствуйте, Аткар Ибрагимович! Здравия желаю, Семен Никодимович! Привет вам, Каю Калимулинович!» И генералы, и офицеры, и рядовые все полюбили мальчишку. Тоже стали Кроху по имени-отчеству звать. Кто-то первым сказал «Сталинградович». Так и пошло. Встретят мальчонку-бусинку. «Здравия желаем, Геннадий Сталинградович!» — Доволен, мальчишка. Надует губы. — Благодарю. Кругом полыхает война. Не место в аду мальчишки. На левый берег его, на левый. Стали прощаться с мальчишкой-солдатой. солдаты. Доброй дороге тебе, Сталинградович. Сил набирайся. Мужай, Расти. Честь с юных лет береги, Сталинградович. Уезжал он с попутным катером. Стоит у борта мальчишка. Машет ручонкой воинам. Проводили солдаты бусинку и снова кратным своим делам. Вырос Геннадий Сталинградович, жив и здоров. Школу закончил, затем институт. Есть у него дети, есть внуки. Совсем недавно родился правнук.